12 июня, 31 мая, полдень. Внешний рейд порт -эперей». Крейсер «Москва». Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Итак, скоро все начнется. Сомнений относительно результатов предстоящего сражения у меня нет. При всех раскладах Москва уделает британцев как бог черепаху. Силы явно не равны, Только вот есть у нас у русских одна особенность – Мы можем блестяще выиграть битву, но сразу же после этого проиграть войну. Плохо мы еще сражаемся в сфере борьбы за умы, а во времена Сан так вообще скверно. Начну по порядку. Вторая половина 19 века — это время, когда эпоха романтизма подошла к закату, но еще не закончилась. Люди чаще доверяют своим чувствам, а не разуму. Вот эту особенность хроноаборигенов мы и должны использовать по максимуму. И тут, прямо перед боем, нам на голову буквально валится съемочная группа телеканала «Звезда» с приказом нашего адмирала запечатлеть предстоящий бой во всех цветах и красках. Значит, не только я думаю об информационной войне, но и наше командование, что и вправду радует. Так вот они и будут снимать новое Соломинское сражение. За то, что они сегодня снимут, любой их коллега-тележурналист продал бы душу дьяволу. В пиар-войне, как в дуэли, хорошо стреляет тот, кто стреляет первым. И мы выстрелим первыми. Снятый с натуры фильм о разгроме британской эскадры позволит кое-кому привести свои желания повоевать с нами в соответствии с реальностью. А не приведет, так он станет героем следующего фильма на подобную тему. Кроме сцены боя, наши телевизионщики смогут пропиарить полковника Александрова как участника событий. Еще бы, сам наследник престола вживую в боевой рубке Москвы. Заодно и отснять дружеский визит крейсера Юго-России Москва в Афины. Ну и на Парфенон пусть полюбуются, между прочим, вчистую разграбленные англичанами. Снятый ими фильм будет стоить нам двух выигранных сражений. Почему? Об этом чуть позже. Да и фото пойдут на ура у газетчиков всего мира. Такой сенсации еще у них не было и долго не будет, ибо сегодня владычи сумарей поимеют в особо извращенной форме и с особым цинизмом. Теперь об изюминке предстоящего сражения. Точнее, такая изюминка потянет на хороших размеров арбуз. Я попросил командира Москвы условно пощадить один боевой корабль из эскадры адмирала Горнби. Ну, скажем, не совсем пощадить, но и не разобрать его на запчасти в течение первых трех минут. Надо только сделать его небоеспособным, пусть себе тонет, но степенно, с минимумом жертв. Речь идет о броненосце Султан. Во-первых, очень хочется притащить этого Султана в Константинополь в качестве трофея. Мол, один Султан живой у нас уже есть, а вот вам и второй, британский. Но это так, к слову, конструкция у него хрупкая, и нашей пылкой любви, скорее всего, он не выдержит и пойдет ко дну. Самое же главное заключается в том, что этим британским султаном командует герцог Эдинбургский Альфред, точнее, Альфред Саксен-Кобург-Готский, сынок королевы Виктории, той самой. К тому же, сей Альфред был женат на родной и любимой сестре Сан Саныча, Самое пикантное, что он, ко всему прочему, имел чин капитана первого ранга российского флота, и в честь него четыре года назад государь-император переименовал строившийся на Балтийском заводе броненосный крейсер «Александр Невский» в герцог Эдинбургский. Я пока не стал говорить Сосаревичу о том, что у него сегодня возможна встреча с еще одним родственником. Уважаемый Василий Васильевич сказал, что, если это нужно в политических целях, он постарается, хотя ничего и не обещает. Несколько пробоин с одного борта могут создать кораблю такой крен, что он потеряет ход и не сможет стрелять, болтаясь в море, как некая субстанция в прорубе. Только вот если наглые будут так тупы, что не догадаются срубить мачты, тогда он им не доктор. Булькнет этот султан со всей командой, как некогда Кэптон в 1870 году или Кэмпердаун в 1893 году. И вообще, не должно быть никаких ритуалов вроде того, когда побежденный протягивает свою шпагу победителю. Пусть герцог выглядит жалко и глупо, для полноты впечатлений неплохо бы его искупать в море, а потом вытащить из воды багром, зацепив крюком зашитый золотом воротник мундира, потом перевалить как мешок с грязным бельем через борт баркаса. Кадры будут впечатляющие. Если их растиражировать по всему миру, а они, само собой, будут напечатаны везде, кроме, естественно, британских газет, владычица морей будет с головой вывалена в дерьме. Возможно, увидев в таком виде свое чадо, старая жаба Виктория сдохнет от апоплектического удара, вызванного злостью и стыдом. Туда и дорога, зажилась старая карга на этом свете. А фильм надо будет прокрутить вставки, потом в Петербурге, причем пригласить на его премьеру всех послов иностранных государств. Я думаю, что увидев разгром британской непобедимой армады, многие страны сделают соответствующие выводы и уже не будут принимать позу Ку перед подданными ее величества королевы. Транспортные суда, конечно, можно взять как призы. Пароходы пригодятся нам самим в народном хозяйстве. Только вот предварительно надо заставить красномундирных солдат вплавь добираться до берега и объявить, что рядовые британские матросы и солдаты передаются на милость королевской четы Греции, а вот господ британских офицеров мы будем судить. 12 июня, 31 мая 1877 года. Два часа дня, внешний рейд Перея. Крейсер «Москва». Старший лейтенант СПН «ГРУ» Бессоев Николай Арсентьевич. После прилета мне предстояло сделать два дела. Первое – найти капитана Тамбовцева и сдать ему с рук на руки съемочную группу. Типа «Молодая интересная журналистка – одна штука». К журналистке прилагаются опытный оператор с помощником и комплект аппаратуры. «Всю дорогу Ирочка, так, кажется, зовут журналистку, стреляла в меня глазами. Да, красота страшная сила. Это вам не похожая на лошадь одна демократка с болотной. Но да бог с ней, у меня к этому иммунитет наследственный». Вторым моим заданием было найти наследника российского престола, да будет он жив, здоров и невредим, и любой ценой обеспечивать его безопасность. Для этого полковник Бережной придал мне четырех специалистов самого устрашающего вида. «Мы, конечно, не профессиональные бодигарды, но отлично знаем повадки себе подобных. Ну и если что, при угрозе покушения можем работать на опережение, а это дорогого стоит». Так получилось, что оба поручения слили в один флакон. «Цесаревича Александра Александровича и капитана Тамбовцева я нашел в обществе командира крейсера и других офицеров на открытом балкончике по правому борту рядом с главным командным пунктом корабля». Их императорское высочество в обществе двух своих приближенных с высоты четырехэтажного дома разглядывали в бинокль приближающиеся британские корабли. Зрелище одновременно величественное и жалкое. Первым нашу теплую компанию заметил капитан Тамбовцев. Увидев за моей спиной компанию журналистов, Александр Васильевич сделал удивленное лицо, а потом радостно улыбнулся. «Вас, товарищ старший лейтенант, мне сам Бог послал. Точнее, не столько вас, сколько моих коллег по цеху». приветствовал он меня. «А то я тут стою и голову ломаю. Как запечатлеть грядущие события для мировой истории?» Видимо, сказал он это достаточно громко, потому что и цесаревич Александр, и его спутники опустили бинокли и повернулись в нашу сторону. В такой момент нашему брату положено стать прозрачным и слиться по цвету со стеной, потому что взгляды всех трех молодых мужчин, подобно лучам зенитных прожекторов, скрестились на нашей Ирочке. Еще бы, такого они в своей жизни не видели. Представьте, стоит наша красуля в обтягивающих джинсиках, туфлях на высоких каблучках, в топике, открывающем загорелый гладкий животик, в меру на словом, топ-модель да и только. Ну а сама она задрала вверх носик и в упор не замечает всех этих принцев крови, графов и герцогов. Просто в ноль. Александр Васильевич, как положено в приличном обществе, начал представлять присутствующих друг другу. И тут притаившийся поблизости Амурчик оценил обстановку, взвесил шансы и натянул тетиву своего лука. Бац! Стрела страсти поразила на вылет сердце полковника Сергея Максимилиановича, герцога Лихтенбергского, светлейшего князя, члена императорского дома, имеющего права на титул императорского высочества. Ранение было тяжким. Это было видно даже невооруженным глазом. Кузен цесаревича, храбрец, рубака и балагур не знал, что и сказать даме. да и так тоже бывает. И еще неизвестно, что лучше – стрела Амура в сердце или четырехлинейная турецкая пуля в голову. Второе, по крайней мере, без мучений, хотя и без надежд. Заметив страдания герцога, капитан Тамбовцев быстренько свернул церемонию и, представив журналистам капитана второго ранга Бычкова, заместителя командира крейсера по воспитательной работе, отправил их готовить план информационной атаки на Royal неви в частности и на Британскую империю вообще. «Да, хорошо, что мой подлежащий защите объект счастливо женат, а то против несчастной любви бессильны все телохранители мира. Что же, пора и мне». Сделав рукой под козырек, я шагнул вперед. «Ваше императорское высочество, разрешите представиться». Цесаревич степенно кивнул, и я, чуть запинаясь, продолжил. «Старший лейтенант СПН ГРУ Николай Бесоев, мой командир, полковник Бережной, приказал мне обеспечить вашу безопасность во время ожидаемых боевых действий». Цесаревич бросил внимательный взгляд настоящих за моей спиной спецов и, пожав плечами, бросил. «Обеспечивайте, поручик». «Одну минуту». Я сделал знак своим парням. Через несколько минут цесаревич и сопровождающие его лица оказались одеты в бронежилеты. Они чем-то смахивали на знаменитых трех богатырей с картин Васнецова. Цесаревич был, конечно же, похож на Илью Муромца. Не хватало только густой окладистой бороды. Сказав об этом слух, я тут же прикусил язык. Ну зачем наводить человека на нехорошие мысли? Ведь свою знаменитую бороду он отрастил в реальной истории лишь во время боевых действий под Рущуком, да и то из-за того, что бриться часто было просто некогда. А его адъютант, граф Шереметьев, подхватил мою шутку, прищурил левый глаз, кивнул головой и сказал, утрируя волжский акцент. «Ох уж, выль ты богатырь!» Милые шутки беззаботных людей в последние минуты перед военной грозой. Никто из троих никогда не праздновал труса и не отступал. Возможно, это были одни из последних рыцарей минувшей эпохи. Тем временем строй британских броненосцев наползал на нас все ближе и ближе, грозно и неумолимо. Было видно, как на британских кораблях убирают паруса и даже не пытаются скрыть свою подготовку к сражению. Колонна броненосцев, первоначально двигавшаяся от оконечности острова Игина и нацелившаяся на вход в гавань Перея, не доходя до него примерно двух миль, Стало, как говорят моряки, последовательно поворачивать влево. Капитан первого ранга Остапенко встревожился. «Он что, этот Горнби, на пистолетный выстрел подойти хочет?» На мачте флагманского броненосца британской эскадры поползли сигнальные флажки. «Ну ни хрена ж себе!» – не выдержал Остапенко. «Этот лорд-милорд совсем оборзел. Послушайте, что он хочет. Предлагаю вам спустить флаг, или вы будете расстреляны!» Перевел командир Москвы язык флагов на нормальный человеческий язык, понятный таким сухопутным неучим, как мы. Наступила тягостная тишина. До боевой рубки всего несколько шагов. Шагнув в нее, мы спустились на лифте в Биус. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. Увидев Остапенко, командиры БЧ-1, БЧ-2, БЧ-3 и БЧ-5 рапортуют, что корабль находится в полной боевой готовности. Якорь поднят, турбины раскручены, готовность дать ход в течение минуты. Цели в управляющие системы введены и сопровождаются. Дистанция до головного британского броненосца – 9 кабельтовых. Товарищ капитан первого ранга, ждем команды на открытие огня. Неизвестно, какую историческую фразу хотел сказать перед боем командир Москвы. Наверное, насчет того, что раз не удалось утопить ему шестой флот США, то прихлопнем хотя бы Средиземноморскую эскадру Британии. Но тут раздался крик сигнальщика. «Аскольд выходит из гавани!» Должно быть, капитан второго ранга Тыртов захотел отвлечь внимание британских кораблей от Москвы, на которой находился Цесаревич. А дальше события пошли уже сами по себе. Первый выстрел произвели Лаймис, тем самым подписав себе смертный приговор. Наверное, командир броненосца Свифтшур хотел дать предупредительный выстрел. Дистанция до «Аскольда» была чуть меньше мили, и британские комендоры могли стрелять наверняка, почти в упор. Два 9-дюймовых орудия из батареи левого борта выбросили густые клубы белого порохового дыма. Один из снарядов упал в воду в полукабельтове по курсу «Аскольда», второй ударил русский корвет в бак прямо за бушпритом. Веером полетели деревянные обломки. По счастью, этот снаряд не взорвался. Как мне показалось, сказал капитан Тамбовцев. взрыватели британских фугасных снарядов срабатывают через два раза на третий. В противном случае жертв было бы много. Девятидюймовый снаряд, даже снаряженный всего лишь черным порохом, это для легкого деревянного корабля многовато. И тут командир Москвы все-таки сказал, наконец, свою историческую фразу. «Боевой флаг поднять! Британцев уничтожить! И да помогут им их боги! Фунт и стерлинг!» Флагманский броненосец британского адмирала Горнби Александра уже миновал нас и теперь прямо у нас по курсу был второй британский броненосец – Ахиллес. Те секунды, когда белоснежный с голубым крестом Андреевский флаг слетал с мачты, очевидно порадовал британского адмирала, ведь он убогий, наверное, надеялся, что испугавшись мощи Роял Неви, противник сдается на милость победителя. «Лошадиный хрен ему в обе руки!» Вместо белого флага на мачту взметнулся алый, боевой, с таким же синим Андреевским крестом и наложенным на него белым, Георгиевским. И все хорошее для британского адмирала на этом кончилось, причем навсегда. Сей момент хорошо запечатлен в документальном фильме «Новый Саламин». Британцы сами подошли на дистанцию пистолетного выстрела и получили в лоб то, что в обычном бою вряд ли бы использовалось как оружие. Реактивные бомбовые установки РБУ-6000 своем и грохотом отработали по британским броненосцам. Правая — по Александре, левая — по Инвинсиблу, третьему в колонне. На каждый броненосец ушло по 6 бомб. Ситуация была такова, что действовать надо было решительно, задавив в себе жабу и тратить боеприпасы по принципу «кашу маслом не испортишь». Вот если бы между нами было миль пять... Но в таком случае скорострелки и бомбометы молчали бы, а в ход пошли бы торпедные аппараты и артиллерийские орудия. Тем временем, пока бомбы еще находились в воздухе, башенная установка АК-130, выстрел за выстрелом, словно забивая гвозди, лупила по находящемуся прямо перед нами Ахиллесу. По нему же полосовали словно огненной плетью баковые скорострелки АК-630. У этой штуки минимальная очередь, по-моему, 200 снарядов. Огненные шарики трассеров хорошо видны в полете даже днем. Во все стороны веером летят обломки, рушится сбитая снарядом грот мачта. Поймав от нас горячий привет, Ахиллес сильно накренился на правый борт. Несколько 130 миллиметровых снарядов угодили ему ниже ватерлинии. Подводная часть явно повреждена, и стрелять Ахиллесу уже несподручно. В этот момент доходят первые бомбы. Сначала по Александре, а потом по Инвинсиблу. Два прямых попадания по флагману и три в Инвинсибл. Остальные бомбы ложатся максимально близко к борту. Краем глаза замечаю удивлённое и испуганное лицо Цесаревича. Грохочут взрывы страшные силы, несравнимые со здешними. 100 килограммов ТГ – Это сколько же в черном порохе получается? Полторы тонны или две? Корпус Инвинсибла не выдерживает, и броненосец разламывается пополам. Корабль исчезает под водой быстро, будто его никогда и не было. Секунду спустя взрывается Александра, но это уже не очередная бомба из арбу. Это сработал ее пороховой погреб. Кажется, что идея отловить и судить адмирала Горн неспровоцированное нападение накрылась медным тазом. Теперь он подлежит только суду божьему. Ахиллес медленно лег на бок, и жирный черный дым из его труп расползается по воде, отравляя последние минуты жизни экипажа. Через несколько минут... он уйдет на погружение без всплытия. Эти три броненосца были самыми опасными, так как их бортовые батареи уже были направлены в нашу сторону и готовы к бою. Но это еще не конец сражения, у нас еще остались мишени. Британцы же ошарашены, они ожидали, что в их сети попадет глупый жирный карась, а оказалось, что в эту ловушку заплыла смертельно опасная белая акула, которая сама не прочь закусить рыбаками. Четвертый броненосец в колонне, Султан, начинает левую циркуляцию, чтобы попробовать уйти в открытое море. И тут короткой очередью бьет АК-130. У его правого борта один за другим встают несколько высоких столбов воды. Повторяется история с Ахиллесом. Султан кренится на правый борт сначала медленно, потом все сильнее и сильнее. Его комендоры спешно задраивают орудийные порты. Но это полумера. Те заслонки не герметичны. Застопорив машины, султан начинает спускать шлюпки, благо пока корабль не опрокидывается, а тонет более-менее ровно, большая часть команды с него, скорее всего, спасется. Непонятно, с чего ему такая милость, потому что два последних броненосца, Свифтшур, с которого все началось, и Defense расстреляны реактивными бомбами безо всякой пощады. Спасенных с них не должно быть слишком много. Две канонерские лодки, фрегат Эджинкорт и корвет Стукач Эктив, следовавшие за броненосцами чуть поодаль разворачиваются в море для бегства. За ними уныло тащатся два грузовых парохода, для которых 10 узлов парадный ход. Артиллерия Москвы не оставляет им шансов. Один за другим британские корабли уходят на дно после пары-тройки прямых попаданий, причем на дистанциях стрельбы, считающихся в это время, мягко сказать, фантастическими. А убежавший дальше всех «Эктив» получает вдобавок и «ОСУ» прямо в машинное отделение. В воздухе жужжит вертолет. Это значит, что наши журналисты работают, снимают, а на берегу уже черно от народу. Несмотря на полуденную жару, целая толпа собралась посмотреть на бесплатное зрелище унижения гордых бритов. Наверняка там же есть и дипломаты иностранных держав. Уже через несколько часов их реляции будут лежать на столах министров иностранных дел, президентов, премьеров, монархов. Цесаревич вне себя от восхищения. По нашему уверенному виду он догадывался, что мы сегодня победим. Но увидеть такое он никак не ожидал. Прямо на его глазах безжалостный охотник превратился в беспомощную дичь. Очень жаль, что его не сопровождали флотские. Хотелось бы мне посмотреть на их лица. Однако, как сказал мне потом Александр Васильевич, королева Элинов Ольга Константиновна наблюдала за сражением с Перейской набережной. Она наверняка отпишется своему отцу, который по совместительству не только младший брат нынешнего русского императора, но и генерал-адмирал российского флота. Вот так-то. 12 июня, 31 мая, 1877 года. Три часа пополудни. Плаэшти. Ставка русского командования на Балканах. Граф Игнатьев Николай Павлович. Проводив в Грецию цесаревича и милейшего капитана Александра Васильевича Тамбовцева, я стал заниматься рутинными делами по устройству наших гостей из будущего в главной квартире. Правда, теперь мне это сделать было легче. Я мог ссылаться на волю самого государя, и желающих отказать в моих требованиях больше не было. Перво-наперво я переселил всех, кто обеспечивал связь и переговорный процесс, в отдельно стоящую просторную палатку. В другой, такой же примерно по размерам палатки наши гости разместили свои устройства по беспроволочному приему и передаче телеграмм. По их просьбе был изготовлен высокий шест, который они назвали «антенной». и теперь в случае необходимости можно было в любой момент связаться с адмиралом Ларионовым. По вечерам в этот узел связи приходила мадам Антонова и долго о чем-то вела переговоры со своим командующим. У нее теперь было много работы. Через своих агентов и людей полковника Артамонова в Болгарии, Греции, Черногории, Герцеговине и Сербии я связался с теми, кто пользовался авторитетом и уважением у своих соотечественников. И очаровательная Нина Викторовна целыми днями встречала и провожала делегации из всех концов бывшей Османской империи. От верных мне людей я узнал, что она пытается разобраться в раскладе сил в этих землях и определить степень их лояльности к России и новому государству Югороссии, которое рождалось на моих глазах. Охрану этих палаток несли смешанные караулы, состоящие из наших кубанских казачков и пятнистых воинов-потомков. Старшим с нашей стороны я поставил урядника князя Церетелева. Теперь у него здоровый загорелый вид. Он освоился с ухватками настоящего казака, и платье очень пристало к его чертам южного типа. Не поверишь, что еще два месяца тому назад он был камер-юнкером и дипломатом, хотя и не только дипломатом. Свой человек, и не трус. Я взял его от генерала Скоболева, того самого, что прославился в Туркестане. Так вот, Михаил Дмитриевич хвалил мне князя за храбрость, а это многого стоит. К тому же князь пресекал попытки любопытствующих бездельников из Золотой Орды сунуть свой любопытный нос в палатки. Зная решительный характер Царителева, никто не решался ему дерзить, опасаясь вызова на поединок. Да и полковника Антонову многие стали побаиваться после того, как она продемонстрировала государю искусство обращения с револьвером. Из тяжелого кольта она шестью выстрелами сбила пробки шести бутылок шампанским. Причем стреляла мадам с расстояния двух десятков шагов. Да, глаз у нее остер и рука тверда. Все, как завещал офицером российским Петр Великий. А сегодня, примерно в три часа пополудни, ко мне прибежал гонец от дежурного по узлу связи и сообщил, что из Перея вышел на связь цесаревич Александр Александрович, которому срочно требуется сообщить нечто очень важное своему августейшему отцу. Поняв, что в Греции произошло что-то неординарное, я лично отправился к дому, где располагался государь. Я застал его в обществе главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и военного министра Дмитрия Александровича Милютина. Из услышанного мною отрывка их разговора я понял, что речь идет о предстоящем форсировании Дуная и продвижении вглубь Болгарии. Как сказал вчера полковник Антонова, «Слон убит, пора приступать к его дегустации». Я подошел к государю и тихо шепнул ему на ухо. «Ваше Величество, извините, но я должен сказать вам несколько слов конфиденциально». Великий князь нахмурился, а военный министр с любопытством посмотрел на меня. Видя, что государь колеблется, я добавил. «Ваше Величество, это очень важно, поверьте». Тогда государь легким кивком отпустил своих собеседников и, обернувшись в мою сторону, с тревогой в лице спросил. «Что-то случилось с цесаревичем?» Я тут же поспешил его успокоить, сказав, что Цесаревич жив и здоров, и что он всего лишь желает сделать своему августейшему отцу срочное сообщение государственной важности. В сопровождении адъютанта и двух казаков мы быстрым шагом направились к палатке, в которой находился узел связи. Караульные кубанцы и пятнистые лихо отдали нам честь. В палатке у радиостанции железные коробки, на которые мигали какие-то светящиеся разноцветные точки. На стуле сидел старший связист, офицер с погонами подпоручика. Увидев меня и государя, он вскочил и четко доложил. «Ваше Личество, на связи крейсер «Москва», в данный момент находящийся в Перее. У аппарата цесаревич Александр Александрович лично. Докладывает дежурный по узлу связи лейтенант Овсянкин». Государь кивнул, и подпоручик-лейтенант повернул на радиостанции какую-то ручку, потом взял в руку штуку, которую потомки называют «микрофон», связанную с самой радиостанцией длинным витым шнуром, и поднес ее к лицу. «Москва! Я Плоэшти! Государь на связи!» Откуда-то из рации раздался хорошо знакомый мне взволнованный бас Саревича. «Папа, как ты меня слышишь?» Дежурный протянул государю микрофон и вполголоса сказал. «Говорите сюда, ваше величество!» После чего скромно отступил в сторону. Стревоженный самодержец взял микрофон и громко произнес в него. «Саша, ради всего святого, скажи, наконец, что там у вас тряслось? Все ли у вас живы и здоровы?» В ответ он услышал. «Дорогой папа, мы с Божьей помощью все живы, здоровы и невредимы. Но сегодня произошло нечто невероятное. Впрочем, я расскажу все по порядку». Итак, мы были в гостях у нашей кузины Ольги Константиновны и короля Георга, когда нам сообщили, что к Пирею движется британская эскадра в составе шести броненосцев и нескольких кораблей меньших размеров. Я со своими спутниками быстро вернулся на Москву, предполагая, что эти подданные королевы Виктории приближаются к Перею с недобрыми намерениями. Дело в том, что сразу, как только мы вошли на внешний рейд Перея, порт немедленно покинул британский корвет-стационер. Я предполагал, что он ушел навстречу британской эскадре, которая, как писали газеты, вышла с Мальты в сторону проливов. «Мы посчитали, что британский адмирал захочет спровоцировать вооруженное столкновение с крейсером «Москва» или с корветом Осколь, находящимся в Перее в качестве стационера». Так и случилось. Подошедшая к Перею кадра предъявила ультиматум, который звучал примерно так. «Сдавайтесь или будете уничтожены». Государь был ошарашен. «Что я слышу, Сашка? Эти британские мерзавцы осмелились напасть на корабли под Андреевским флагом? Без объявления войны?» Недоумение переросло в настоящий царский гнев. «Какая неслыханная подлость и наглость!» «Да, папа, именно так и произошло», — продолжил свой рассказ цесаревич. «Этих бешеных британцев не остановил даже вымпел на мачте Москвы, показывающий, что на корабле находится наследник российского престола. Они флажным сигналом сходу потребовали, чтобы мы спустили флаги и сдались». Естественно, что и командир Москвы, капитан первого ранга Остапенко, и командир Оскольда, капитан второго ранга Тыртов, на отрез отказались выполнить требования наглецов. А когда Оскольд вышел из бухты Перея, намереваясь присоединиться к Москве на внешнем рейде, англичане открыли по нему огонь. Это возмутительно, воскликнул государь от волнения, чуть не оборвав шнур, который связывал микрофон с радиостанцией. «Неужели британцы считают нас чем-то вроде китайцев, которых можно безнаказанно унижать и убивать?» «Но сегодня им это не удалось». В голосе цесаревича зазвучали радостные и гордые нотки. Крейсер «Москва» в одиночку расправился со всей британской эскадрой за каких-то 10 минут. Шесть мощнейших британских броненосцев на глазах у многих тысяч жителей Перея пошли ко дну у входа в гавань. При попытке бегства с места сражения расстреляны две канонерские лодки «Фрегат» и корвет. Два военных транспорта с войсками и артиллерией захвачены. С нашей стороны потери минимальны. На «Скольде» повреждена верхняя палуба, убито два матроса, раненые шесть матросов и один офицер. Все они размещены в лазарете Москвы. Военный доктор-капитан-лейтенант Васильев заверил меня, что их жизнь и здоровье вне опасности. «Сегодня вечером двух раненых, которым требуется хирургическая операция, на вертолете отправят в Константинополь. На Москве повреждений и потерь в людях нет, если, конечно, не считать надорванных от хохота животов. Неприятель же потерял по самым приблизительным подсчетам более пяти тысяч человек убитыми и утонувшими, и еще примерно столько же сумели добраться до берега, где и были интернированы греческими властями». «Так им и надо!» – воскликнул государь. «Думаю, что после этой истории спеси у них резко поубавится. Я немедленно прикажу наградить всех участников этого сражения. Саша, будь добр, приготовь наградные листы. И не стесняйся. Командирам Москвы и Аскольда по Георгию четвертой степени, офицерам артиллерийских расчетов Москвы, что топили британцев, всем по Владимиру четвертой степени с мечами, прочим господам офицерам – клюкву». Всем нижним чинам кораблей — солдатские Георгии, капитану второго ранга Павлу Тыртову, кроме того, за верность долгу и мужество, следующий чин и золотое оружие за храбрость. Слушаюсь, Ваше Величество!» Цесаревич снова перешел на официальный тон. «Я немедленно отправлю вам описание произошедшего сражения, подкрепив его фотографиями, сделанными нашими гостями из будущего. Они запечатлели все». Появление британской эскадры, ее наглые требования, первый выстрел и полный разгром британцев. Жду с нетерпением», — ответил государь. «Сашка, когда ты вернешься?» Немного помолчав, цесаревич ответил. «Сначала я закончу кое-какие дела в Афинах, ведь, Ваше Величество, железо надо ковать пока горячо». Надо закончить переговоры с королем и королевой, тем более, что из-за произошедшего в территориальных водах Греции наглого нападения английского флота на корабли под Андреевским флагом, Греция считает себя оскорбленной и может потребовать от Британии компенсации. Так что мы пробудем здесь до завтра, может, до послезавтра. Сегодня делами заняться уже, наверное, не удастся. В Афинах торжества, греки гуляют так, будто это их флот, разгромил англичан. «Да, папа, еще одна новость. Наши друзья выудили из воды нашего зятя, Альфреда, герцога Эдинбургского. Слава богу, он жив и даже не ранен. Вид, правда, у него был весьма жалкий. Когда его на вертолете доставили на борт Москвы, сын королевы Виктории напоминал мокрую курицу, а точнее, мокрого павлина. Он мне наговорил много интересных глупостей, но об этом потом. После Афин, если будет на то ваше соизволение». «Я собираюсь посетить Константинополь, посмотреть на Второй Рим, поговорить с людьми». Государь кивнул. «Хорошо, Сашка, конечно, поезжай. Но помни, что я жду тебя с нетерпением. До свидания». «До свидания, папа», — ответил цесаревич, и рация замолчала. На этом их беседа закончилась. Мы вышли из палатки. По дороге к своей резиденции государь был молчалив и задумчив. Должно быть, он прикидывал, чем может закончиться сегодняшняя победа при Соломине, ведь вполне вероятно, что, узнав о гибели своей эскадры, Британия объявит войну России. «Да и черт с ним!» — воскликнул государь, словно догадавшись, о чем я думаю. «Все равно этот гнойник в отношениях с Великобританией пришлось бы рано или поздно вскрывать. Наши потомки доказали нам сегодня две вещи. Во-первых, они не оставили безнаказанной наглую попытку унизить наш флаг, А во-вторых, показали, что даже целая эскадра броненосцев не может устоять и перед одним из боевых кораблей из будущего. Перед одним! А сколько их у них в эскадре? Николай Павлович, обратился он ко мне. С сегодняшнего дня вы, канцлер империи, указ о вашем назначении вы получите к ужину. Ну а пока попросите нашу дорогую Нину Викторовну заглянуть ко мне на чай и подготовьте ноту протеста по поводу наглых, я бы даже сказал, пиратских действий англичан. И распорядитесь, чтобы товарищ министр иностранных дел Николай Карлович Гирс в Санкт-Петербурге как можно быстрее вручил эту ноту британскому послу в России. Посмотрим, как они на это отреагируют. «Будет исполнено, государь», — ответил я. «Завтра же курьер с нотой протеста отправится в Петербург». 12 июня, 31 мая, 1877 года. Три часа дня. Внешний рейд Перея. Крейсер Москва, старший лейтенант СПН ГРУ Бесоев Николай Арсентьевич. Как писал один русский классик, тятя-тятя наши сети притащили мертвеца. Правда, сей мертвец живехоник, хотя от стыда и готов наложить на себя руки. Знакомьтесь, его королевское высочество принц Альфред саксен кобург готский герцог Эдинбургский, второй сын королевы Виктории, главный филателист Великобритании, муж дочери императора Всероссийского Марии Александровны, любимой и единственной сестры цесаревича Александра. Потом я прочитал, что лондонское общество считало русскую принцессу слишком надменной. Ага, чья бы корову мычал, джентльмены. А дело было так. Сразу после того, как прозвучал последний выстрел, капитан первого ранга Остапенко вызвал к себе на ГКП командира прикомандированного взвода морской пехоты старшего лейтенанта Аскерова и отдал ему приказ. «Товарищ старший лейтенант, спустите на воду все, что может плавать. Один катер направьте на аскольд. Необходимо немедленно доставить сюда всех раненых и их доктора. Всем остальным задача — собрать с поверхности воды и шлюпок всех джентльменов-офицеров. С ними жаждут пообщаться товарищи из разведки. В случае оказания сопротивления незамедлительно применяйте оружие на поражение. Демократии тут нет. Всех матросов посылайте к берегу. Тут близко. Вода теплая, акул нет. Да плывут. Кто не умеет плавать? Пусть учится. Особо проверьте место гибели их флагмана. Может, адмирал Горнби все же выжил. На море всякое бывает. Все понятно. Высокий смуглый старлей с тонкими черными чингисхановскими усиками приложил руку к щегольскому черному берету. «Так точно, товарищ капитан первого ранга? Понятно. Разрешите исполнять?» «Исполняйте», — кивнул командир Москвы и повернулся к цесаревичу. «Через полчасть к час, ваше императорское высочество, наши морпехи соберут урожай водоплавающих. И тогда мы все узнаем, кто, кого и зачем». Герцога Единбургского выловили из воды не морпехи, а наши телевизионщики, парившие на вертолете, так сказать, над полем боя. Они увидели, как на месте утопления броненосца Султан происходит маленькая трагедия. Среди разного плавающего мусора и обломка франгоута в воде вяло шевелилось едва подающие признаки жизни тела одного из офицеров. Команда броненосцев, в панике покидавшая тонущий корабль, бессовестно бросила своего оглушенного взрывом командира. Контуженный, с рассеченной головой джентльмен в воде очухался и стал звать на помощь, но его подчиненные на единственном уцелевшем яле стремились как можно быстрее покинуть место сражения. И они сделали вид, что не слышат истошные вопли своего тонущего командира. А не утопся джентльмен только потому, что перед экстренным покиданием тонущего корабля успел надеть пробковый спасательный пояс. «Да, свек живи, век учись, нация просвещенных мореплавателей!» а трое из четырех моряков Royal неви банально не умеют плавать. А наши люди добрые взяли и сбросили ему линь с лямочным сиденьем, ведь к 27 пс вертолета, пассажирско пассажирско-спасательный. После некоторых мучений британец после контузии плохо соображал. Его удалось поднять на борт. Съемочную группу во избежание неизбежных на море случайностей сопровождали два морпеха. Так вот, они, как только электролебедка подняла британцев в кабину, уложили его мордой в пол и скрутили руки за спиной. Кстати, при обыске у джентльмена нашелся за поясом припрятанный револьвер. Хотя, чему удивляться, если даже в торговом флоте офицеры-джентльмены вынуждены постоянно носить при себе стволы, чтобы их же матросы не порезали своих командиров втихаря финками на ленточке для бескозырек. Уже на борту Москвы выяснилось, что именно выловили наши звездовцы, или, точнее, кого. И вот этот императорский зятек стоит на палубе Москвы мокрый как мышь. Волосы и борода слиплись и висят сосульками. На темени кровавая ссадина. Короче, картина маслом. По латыни «ваевиктис», а по-нашему «горе побежденным». Сейчас он похож на случайно спасшегося Робинзона Круза в мундире офицера Royal Неви. А перед ним стоит цесаревич Александр Александрович с иронической усмешкой на устах, уперши руки в боки, подобно Тарасу Бульбе. Так и кажется, что сейчас прозвучит бессмертный вопрос. «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи!» Или в переложении на нынешнюю суровую действительность. «Ну что, зятёк, Королевский флот действительно так крут, как его молюют?» Ведь три года назад, во время визита герцога Альфреда в Россию, наследник Российского престола даже сдружился с ним. Тогда герцог Эдинбургский увёз из Санкт-Петербурга молодую жену, единственную дочь императора Александра II. И вот теперь они снова встретились, только в совсем других обстоятельствах. На лице англичанина досада, стыд и смущение, а на лице цесаревича легкая усмешка и торжество. Кажется, что он сейчас скажет. из за кого только мой отец отдал свою единственную дочь?» Но первым прервал затянувшееся молчание не он, а недоутопленный герцог. «Алекс, значит, адмирал был прав, и это ты сам все придумал? Вся эта Югороссия, это твое и только твое детище. Неужели ты устал ждать смерти своего отца и решил сам возложить на себя венец византийских императоров? Вы не забыли Севастополь? Тайно готовились, строили корабли, которые должны были стать самыми сильными в мире. Кто эти люди? Немцы, итальянцы или французы? Хотя нет, я понял, это экспедиция адмирала Бутакова». Так вот, зачем он приходил сюда, в Средиземное море. Его корабли доставили из Кронштадта команды и вооружение для новой эскадры. Алекс, чего ты хочешь? Власти над миром? Чтоб Россия была везде и над ней никогда не заходило солнце? Алекс, берегись, против тебя будет вся мощь Британской империи. Цесаревич усмехнулся. Фредди, оглянись вокруг. Где эта мощь? Половина ее уже на дне Сороникского залива. А тех, кому посчастливилось уцелеть, греки вылавливают баграми, как мусор после половодья. Скорее уж на нас ополчится клан Ротшильдов и прочих денежных мешков лондонского сити. Вашей военной мощи я не боюсь, а за все гадости, которые вы готовите для России, мы сумеем вас наказать. Да так, что вы в следующий раз подумаете, стоит ли поднимать оружие на нас и наших союзников. «Правильно было сказано, что Британия отвернулась от Господа к Мамонне, и теперь ваши боги — это фунт и стерлинг». Цесаревич вопросительно посмотрел на капитана первого ранга Остапенко. Тот молча кивнул. «Фредди, признаешь ли ты себя моим пленником?» «Это как в рыцарских романах, Алекс». Герцог Эдинбургский поднял голову. «А что, у меня есть выбор?» «Есть», — ответил цесаревич. «Поскольку вы напали на русские военные корабли без объявления войны, то я могу повесить тебя на ноги Реи, как обычного пирата. Военный суд в этом случае будет простой формальностью, но это причинит горе моей сестре Марии. Хотя, если ты настаиваешь... И не оглядывайся, специально для тебя прекрасная Рея имеется на мачте Аскольда, на который вы так подло напали. Алекс, я покоряюсь силе и признаю себя твоим пленником». Герцог вздохнул и осмотрелся по сторонам. «Но скажи мне честно, как бывший друг, откуда взялись все эти люди, корабли и прочие чудеса, вроде того летающего аппарата, что вытащил меня из воды?» «Фредди, к сюда!» Цесаревич поманил зятя к себе и, склонившись к его уху, продолжил. «Если я скажу тебе хоть частичку всей правды, то ты пойдешь и повесишься сам. Это очень страшная правда». Даже я не знаю ее всю до конца. И, поверь, знать просто не хочу. Вспомни святое писание. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Цесаревич повернулся к командиру Москвы и продолжил уже по-русски. «Господин капитан первого ранга, я хочу попросить вас, чтобы вы распорядились насчет моего пленника». Его надо переодеть в сухую и чистую одежду без знаков различия, но соответствующую его рангу и положению. Неплохо было бы показать его вашему врачу. Мне не нравится его рана на голове. И к тому же у бедняги, скорее всего, сильная контузия. Надо о нем позаботиться. Это все-таки какой-никакой, а родственник. Потом он снова повернулся к герцогу. Редди, ты иди, иди, мы с тобой потом поговорим. Когда пленнику увелицы, цесаревич отозвал меня в сторону. Господин поручик, я хочу посоветоваться с вами по одному щекотливому вопросу, в котором вы, как я понимаю, кажется, дока. 12 июня, 31 мая, 1877 года. Вечерние французские газеты. Фигаро. Второе Соломинское сражение. Морское могущество Британии оказалось блефом. тип Их топили одного за другим. Русская Москва оказалась страшной машиной смерти. 12 июня. Вечер. Париж. Елисейский дворец. Президент Французской республики маршал Мари Эдм Патрис Марис де Макмагон, герцог Мадженский. И министр иностранных дел Франции герцог Луи де Кас. «Итак, герцог, русские снова удивили нас!» Обиженным голосом обратился президент Французской Республики к главе своего внешнеполитического ведомства. «Точнее, не удивили, а ужаснули. Что происходит в мире?» «Я лично ничего не могу понять. Какая-то таинственная эскадра, корабли, разрушающие империи с многовековой историей, летающие железные монстры, изрыгающие огонь». «Я старый воин, дослужившийся до маршала, побывавший во множестве сражений, не могу дать вразумительного объяснения происходящему. Герцог, ну что вы молчите? Неужели вам нечего мне сказать?» Герцог Декас зябко поежился. Ему действительно почти нечего было сказать своему патрону, хотя все французские дипломаты и их агенты на Балканах лезли из кожи вон, чтобы пролить свет на происхождение и военный потенциал таинственной силы, которая недавно словно упала с неба. Эта сила вдребезги разбила хрупкое европейское равновесие, которое только-только начало выстраиваться в мире после образования Германской империи. Но шпионы и дипломаты сообщали в МИД лишь Куции отрывочные сведения, большая часть из которых напоминала бред душевнобольного. «Господин президент, мои люди делают все возможное, чтобы добыть достоверные сведения об этой проклятой эскадре. Им удалось узнать, что она состоит из более чем десятка кораблей. Командует ей некий адмирал Ларионов. По данным моих агентов, в российском морском ведомстве такой адмирал на российской службе не числится». Часть кораблей этой эскадры находится в Мраморном море, часть — в Черном, часть — в Эгейском. Их флагманский корабль — чудовищный по размерам и плоский как стол монстр со странно загнутым верхносом наподобие турецкой туфли. Именно с него и взлетают таинственные летательные аппараты. По отрывочным данным, которые нам удалось получить, сейчас он находится в Черном море на рейде Варны, «Моим агентам стало известно, что с помощью этих аппаратов были уничтожены силы турок в Закавказье и Черногории. Если верить выжившим, то применение этих летающих чудовищ похоже на кару Божью, обрушившуюся на библейские Содом и Гоморру. Сплошной огонь, льющийся с небес, выкашивающий людей, как коса смерти. Чудовищные силы взрывы, разваливающие каменные крепости, так же легко, как ребенок сокрушает игрушечные домики в песочнице». «Герцог, а вашим людям можно доверять?» Ворчливо спросил у своего министра престарелый маршал. «Может быть, они просто спятили при виде ужасов войны? Мне доводилось видеть подобную реакцию нестойких разумом солдат во время боевых действий, например, под Севастополем». Герцог ДК тоскливо вздохнул. «Господин президент...» «Мы, конечно, делаем поправку на чрезвычайные обстоятельства, при которых получена эта информация, но при перекрестной проверке, полученные моими людьми сведения, в основном подтверждаются». Маршал Макмагун прикрыл глаза рукой, потом потер виски, пытаясь освободиться от мигрени, которая мучила его с самого утра. «А как вы, герцог, прокомментируете сражение, разыгравшееся у острова Соломин? Ведь там были разгроблены не какие-то полудикие турки, а лучшие из кадра британских броненосцев». Герцог Декас внезапно оживился. «Об этом сражении, господин маршал, мы имеем информацию из первых рук. Вперее, с берега за ним наблюдал наш военный аташе. Из полученной от него телеграммы мы узнали, что корабль, носящий имя «Москва», был без объявления войны атакован шестью броненосцами «Роял Неви», несмотря на то, что в момент нападения на этом корабле находился наследник российского престола цесаревич Александр». Весьма опрометчивый с их стороны поступок, проворчал маршал и взъерошил свои моржовые усы. Впрочем, продолжайте, герцог. Британцы успели сделать всего несколько выстрелов и попали лишь единожды в русский стационер Корвет Оскольд, который в этот момент двигался к выходу из бухты. Однако попадание было удачным. Снаряд, который правда не разорвался, угодил в группу русских моряков, стоявших на баке и наблюдавших за приближающимися английскими кораблями. А потом... А потом в дело вмешалась Москва. И началось такое, чего не было еще ни в одном морском сражении. С Москвы полетели огненные стрелы, напоминавшие конгревовские ракеты, только более крупные по размерам и более разрушительные по своему действию. От попадания этих ракет практически сразу затонули броненосцы «Александра», Invincible, «Свифтшур» и Defense. Причем в донесении особо отмечено, что огонь велся по двум целям одновременно — Сила взрыва одного такого ракетного снаряда, по оценке специалистов, составляла от полутора до двух тонн пороха. «Это нонсенс!» — вскричал Макмагон. «Столько пороха невозможно запихнуть в один снаряд! Ваши специалисты ошиблись!» «Увы, нет», — пожал плечами герцог Декас. «Похоже, что русским удалось создать очень мощную и весьма компактную взрывчатку. В противном случае, как вы объясните вот это?» Броненосец был разломился пополам всего от трех прямых попаданий ракетных снарядов. С остальными дело обстояло не лучше. «Александра» — взрыв порохового погреба после двух попаданий. Свифчур одно попадание, но взрывом вырвало такой кусок борта, что в получившуюся дыру смогли бы заехать сразу два паровоза. «Дефенс» — переломился пополам от двух близких попаданий, как и «Инвинсибл», и к тому же на нем произошел еще и взрыв котлов. Можно сказать, что русские просто развлекались, ведя стрельбу по британским кораблям, как в тире. Кроме того, единственное орудие, стоявшее в круглой по форме носовой башни Москвы, открыло по британским кораблям неожиданно частый и точный огонь. Снаряды, выпущенные этим орудием, имели огромную разрушительную силу. После нескольких попаданий английские броненосцы получали подводные пробоины, в результате которых они начали опасно крениться, после чего переворачивались. Так погибли броненосцы «Ахиллес» и «Султан». Средиземноморская эскадра «Ройал-Неви» была уничтожена всего за какие-то четверть часа. «Боже мой!» — воскликнул изумленный Макмагон. «Как все просто и страшно! Один единственный корабль за четверть часа утопил эскадру новейших броненосцев. Значит, эскадра этих таинственных кораблей способна также легко уничтожить всю основу могущества Британии, ее военно-морской флот». А летательные аппараты, тысячами истребляющие пехоту и кавалерию, также легко разгромят противостоящие им сухопутные силы. И не забывайте о миллионах казаков, что один раз уже брали Париж. Вы понимаете, герцог, что это означает?» «Да, господин президент», — ответил министр, вытирая батистовым надушенным платочком свой внезапно вспотевший лоб. «Это значит, что из кадра так непонятные и таинственно возникшая из ничего». оказалась способной сокрушить любую европейскую державу и стать силой, диктующей свою волю всему миру. Герцог, вы и ваши люди должны во что бы то ни стало найти возможность выйти на руководство этой силы и предложить им союз на любых условиях. Только в этом я вижу спасение нашей старой милой Франции. Только в этом. Можно попробовать сделать это через нашу русскую агентуру. «Если я правильно понял, эта таинственная эскадра и ее руководство действует в полном согласии с верховной властью Российской империи». Герцог деказ кивнул. «Да, это так, господин президент. Отмечены оживленные контакты людей этой эскадры с цесаревичем Александром. Из Лондона получена непроверенная информация о том, что первый лорд Адмиралтейства считает наследника Российского престола инициатором всей этой акции». «Воздействуйте на своих людей в России всеми доступными вам средствами!» Президент Макмагун почти кричал. «Дайте им денег, столько, сколько возможно, займите их у Ротшильдов, угрожайте, шантажируйте, обещайте все, что они захотят получить! Это единственный шанс для Франции!» «И еще! Сделайте все возможное и невозможное, чтобы не состоялся союз этой новой силы с нашим смертельным врагом — Германией!» Не останавливайтесь ни перед чем. Франция простит вам все. Наше счастье, что жена их покровителя цесаревича ненавидит Бошей, которые ограбили и унизили ее родную Данию. Но это очень слабая ниточка. В политике нет любви и ненависти. Есть только голый расчет. А Бисмарку есть, что им предложить в войне с Англией. Сотни тысяч отлично вышкаленных германских гренадер поставят Британию на колени, стоит их только переправить на острова. Поверьте, в Ломанше вполне может повториться дарданельская история. Но сначала Бисмарк потребует отдать ему нас. Господин президент, мы собираемся отправить в Константинополь месье Верно. Он очень занят и не хочет ехать, так как судится с одним из авторов, обвинявших его в плагиате. Мы и переговорили с судьей, но спор пока не разрешился. Нужны деньги, а бюджет нашего министерства очень ограничен. Очищенный от всех обвинений месье Жюль Верн, чрезвычайно заинтересованы информацией о таинственных кораблях и необычных летательных аппаратах, собирается выехать в Марсель сразу же, как закончится тяжба, и он получит на руки нужное решение. Там он должен сесть на пароход, идущий в Афины. В столице Греции он наймет небольшое греческое судно, которое доставит его в Константинополь. Все будет увлекательно и авантюрно, как в его романах. Отлично, герцог, действуйте! Только поживее! А то вот! Полюбуйтесь, что пишут эти щелкоперы. Президент бросил на стол бульварный листок с хлестким заголовком. Известный всему миру французский сочинитель Жюль Верн направляется в Константинополь с тайным поручением президента Макмагона. Можете докладывать мне в любое время дня и ночи все, что вы узнаете об этой эскадре, о ее возможных альянсах и о наших успехах в установлении контактов с представителями этой таинственной силы. 12 июня, 31 мая, 1877 года. Вечерние австрийские газеты. Винерцейтнунг. Пиратское нападение на британскую эскадру. Русские варвары цинично нарушили все нормы международного права. Кто сможет остановить кровавых каннибалов? Фремден Блад Зверское истребление беззащитных британских моряков. Неравный бой доблестные эскадры королевы Виктории. Русские душегубы и греческие пираты добивали тонущих англичан веслами и баграми. 12 июня. Вечер. Вена. Дворец Шенбрун. Император Австро-Венгрии Франц Иосиф и министр иностранных дел империи граф Дьюла Андраши. Министр иностранных дел Австро-Венгрии император граф Андраши, несмотря на поздний час, был срочно вызван императором во дворец. «Граф, этот черт знает что!» возмущенно воскликнул Франц Иосиф, кивнув на кучу вечерних газет, сваленных на диване. «Эти русские, кажется, совсем уже потеряли чувство меры. Им, похоже, уже надоело безнаказанно истреблять бедных турок, и они решили продолжить это увлекательное занятие с британцами». Причем получается это у них неплохо. Британцы оказались ничуть не лучше турок. Всего четверть часа, и шесть новейших броненосцев, два фрегата и корвет средиземноморской эскадры Англии уже на дне. А что было бы, если бы с этой Москвой повстречался наш флот? Почитайте, что пишут газеты. Вот слова командира Москвы, сказанные им иностранным журналистам. Британская артиллерия, захваченная нами на пароходе «Глория», годится только для переплавки на ночные горшки. Да-да, этот варвар собрал так называемую пресс-конференцию для греческих и иностранных журналистов, где сказал много нелестных слов про британскую империю вообще и британский флот в частности. Граф Андраши после слов императора поюжился, словно за шиворот ему заползла жаба. Ему даже не хотелось думать о том, что для разгрома не такого уж большого флота двуединой монархии этому русскому кораблю-убийце понадобилось бы гораздо меньше времени. Да что там Москва! Хватило бы, наверное, из самого маленького из русских кораблей, который обычно приносит Москве тапочки. Мне вчера сообщили о том, как призвились в Черногории железные птицы, взлетающие с русского корабля. Граф Андраши вздохнул. «Я о них вам в прошлый раз уже рассказывал». Они совершенно уничтожили турецкую армию, двигавшуюся на Цетинье. Нескольким совершенно ополоумевшим дезертирам этой армии удалось добраться до нашей границы. По рассказам турок, откуда-то с неба на них неожиданно обрушился град снарядов, снаряженных взрывчатым веществом огромной разрушительной силы, и целые реки адского огня, который продолжает гореть даже в воде. Метали огонь и снаряды и эти самые железные птицы. И вот результат. Турецкая армия частью уничтожена, частью просто разбежалась. И как организованная сила уже не представляет никакой опасности для своих врагов? Черногорцы и сербы ликуют. По мере того, как Андраши рассказывал о гибели в Черногории и турецкой армии, император все больше и больше мрачнел. Когда граф закончил свое повествование, Франц Иосиф, подозрительно посмотрев на своего министра, вдруг спросил. «Скажите честно, Дьюла». «Ведь это еще не все неприятные известия, которые вы для меня приготовили». Андраши, тяжело вздохнув, достал из красной бархатной папки несколько листов бумаги. Потом поднял печальные глаза на своего монарха и произнес «Да, Ваше Величество, я вижу, что от вас ничего скрыть не удастся. Известия, которые мне удалось получить от своих агентов из Плоэшти и Афин, приводят меня в ужас. Вот первый из них». Русский император отправил в отставку канцлера Горчакова, по официальной версии, по состоянию здоровья. На его место назначен бывший посол России в Турции, глава русской разведки, ярый наш ненавистник граф Игнатьев. Положив бумажку на мраморный столик, Андраши взял в руки очередной документ и продолжил. «По данным нашего военного наблюдателя в ставке русской армии, В из Константинополя прибыла некая госпожа Антонова, которая оказалась никем иным, как полномочным представителем силы, захватившей столицу Турции. Самое пикантное, что эта дама носит чин — полковника. При этих словах бакенбарды императора от возмущения встали дыбом, как усы у мартовского кота. «Так вот», — продолжил Андраши, «госпожа полковник регулярно встречается с императором Александром и подолгу с ним о чем-то беседует». Любовные утехи в данном случае отпадают, так как к их беседе время от времени присоединяется новоиспеченный министр иностранных дел, граф Игнатьев. О чем они ведут разговоры, нам узнать не удалось. Более того, бесследно исчез наш тайный агент, пытавшийся подобраться поближе к дому, где происходили эти встречи. Мы полагаем, что его выследили, схватили, допросили и убили. Русские палачи в застенках бывают чертовски убедительны. «Какое варварство!» Возмущенно воскликнул император. «Эти русские свиньи в очередной раз продемонстрировали свою первобытную жестокость. Они убили нашего храброго офицера лишь за то, что тот исполнял свой долг. Тем более, не предъявив ему обвинения, без суда и следствия». Граф Андраш лишь развел руками, тем самым показывая монарху, что, дескать, уповать на милосердие дикарей из этой азиатской Москвы – бесполезное дело. «Продолжайте, граф», – немного успокоившись, сказал император. министр иностранных дел достал из своей красной папки очередную бумагу ваше величество в афинах куда корабль москва пришел под брейдвымпелом наследник российского престола некий капитан тамбовцев ведет секретные переговоры с королем и королевой греции о заключении договора о предстоящем разделе между королевством и захватчиками турецкого наследства не больше ни меньше даже так воскликнул изумленный этим известием франциосиф «А как же мы? Ведь именно наша империя по праву должна получить все европейские владения Турции!» «Я понял так, Ваше Величество», — вздохнул граф Андраши, «что наша империя у них в списке наследников вымороченного имущества султана Абдулгамида вообще не фигурирует». «А как же обещанные нам России Босния и Герцеговина?» — возмутился двуединый монарх. «Ваше Величество, а Россия формально не имеет никакого отношения к происходящим в Афинах переговорам». Их ведет никому неизвестный капитан Тамбовцев, а цесаревич Александр всего-навсего заглянул в столицу королевства, чтобы навестить своего зятя и кузину. «Какое византийское коварство, граф!» продолжал бушевать император. «Вы только посмотрите! Стоило попасть этим наглецам в столицу Восточной Римской империи, как тут же они стали копировать манеру вести дела, словно они вернувшиеся домой византийские базилевсы!» Внезапно Франц Иосиф поперхнулся, выпучив глаза. «Византийские Базилесы! Граф Андраши, вздохнув, продолжил. «К сожалению, мы никак не можем помешать этим переговорам. Если в греческом парламенте у нас и есть свои люди, то они не рискнут выступить против общественного мнения. А оно сейчас полностью на стороне русских, как и в Герцеговине, Сербии, Черногории, Болгарии и прочих землях, где люди только и ждут того, чтобы их освободили от турок. В конце месяца состоится Константинопольский собор, который должен избрать нового патриарха. Вы правы хотя бы в одном. Эти русские восстановили древний византийский православный канон императора Константина, и при открытии собора перед клиром и миром выступят император Александр и адмирал Ларионов. «Что же вы предлагаете делать, граф?» Вздохнув, удрученно сказал император. «Этого совершенно нельзя допустить!» «Ведь не можем же мы сидеть сложа руки и преспокойно наблюдать за тем, как у нас под богом растет, набирая силу, новая могучая держава, которая не испытывает ни малейшей симпатии к нашей империи. Более того, из мелочного эгоизма мы сделали русским столько зла, что они должны нас люто ненавидеть, как и все прочие перечисленные вами народы». «Ваше Величество», — ответил граф Андраши, «Я собираюсь встретиться с канцлером Германской империи Бисмарком, который, как я слышал, выехал из Берлина для личных переговоров с русским императором. Я телеграфировал ему, и мы достигли предварительной договоренности встретиться в любом удобном для него месте, например, в Лемберге, где мы могли бы обсудить наш общий взгляд на события, которые происходят сейчас на Босфоре». Император поднял голову. «Граф, я полностью рассчитываю на вас». Напомните канцлеру Бисмарку о тех договоренностях, что связывают наши империи, о том, что именно мы, европейцы, должны вместе противостоять русскому натиску, который грозит смертельной опасностью всему цивилизованному миру. Скажите ему, что мы уповаем лишь на защиту Германской империи.